Сантьяго, 30 ноября 1988 года. Заказав утром завтрак для заболевшего внезапно мужа, Моника Вигман включила в номере телевизор. После того, как принесли заказ, Гомикава, выполнявший роль мистера Гоуэрса, вышел из номера, отправляясь к себе вниз. Его собственный номер был расположен на этаж ниже, и Гомикаве приходилось выполнять сразу две роли, за себя и за Ричарда Саундерса. От нечего делать, Моника Вигман подошла к окну. Стояла обычная для этих мест ноябрьская жара. Внизу слышались крики детей, игравших у фонтана. Миссис Вигман, открыв окно, долго смотрела вниз, любуясь расшумевшимися не в меру ребятишками. А в это время внизу представители чилийской полиции во второй раз показывали фотографии Дронга и партье, дежурившим в день приезда Саундерса. По счастливой случайности, горничная, убиравшая в номере и видевшая Ричарда в лицо, была на верхних этажах и не могла опознать своего клиента. Полицейские не проявляли должного усердия. Им давно надоела борьба с коммунистическими шпионами, так как в страну почти легально, не таясь, вот уже два года приезжали многие деятели оппозиции из за рубежа, среди которых были и коммунисты, и социалисты. Режим Пиночета вынужден был считаться с мнением людей и уже не мог себе позволить арестовывать каждого, кто пересекал границу. Вот почему представители официальных властей не проявляли особого рвения, отыскивая неизвестного мистера Хаксли. Старший из них лениво опрашивал портье. «Кто-нибудь останавливался в вашей гостинице за последние 3-4 дня?» «Конечно, господин», — улыбнулся портье. «Более ста человек». «Среди них не было вот этого». Чиновник достал фотографию. Портье долго всматривался в лицо незнакомого человека. У Гамикавы, следившего за их разговором в холле, перехватило дыхание, пока длилась эта немая сцена. Но уже через мгновение Портье, чуть поколебавшись, отдал карточку назад. «Нет, такого господина у нас не было». «Может быть, у вас останавливался мистер Саундерс или мистер Хаксли?» — спросил молодой, более настырный, чем его старший товарищ. «Нет», — решительно сказал портье, — «под такой фамилией у нас никого нет». Впрочем, он широко улыбнулся. «Вы же знаете, у нас можно зарегистрироваться под любой фамилией. Мы не требуем документов». «Значит, этого человека не было в вашей гостинице?» «Нет, но...» — Портье снова заколебался. «Он похож на одного из наших постояльцев». У Гомикавы напряглись все нервы. «Но тот приехал с женой и сейчас лежит наверху, плохо себя чувствует». «Нет, это не он», — покачал головой старший полицейский чиновник. «Тот должен быть один». «Может, поднимемся, посмотрим?» предложил второй. Гомикава вскочил, подходя к лифту, чтобы успеть раньше них. «Не стоит», — махнул рукой старший. Это «Наверняка не он. Наше руководство уже просто потеряло голову. В таком отеле социалисты не останавливаются, он слишком дорогой для них». «Вот именно!» — захохотал довольный его шуткой портье. Гомикава перевел дыхание. Перекинувшись еще несколькими словами, полицейские вышли на улицу. Сэй проводил их долгим тревожным взглядом. Он не заметил, что к этой беседе прислушивался еще один человек, сидевший в кресле с газетой в руках. Когда Гомикава вошел в лифт, сидевший в кресле отложил газету. Это был Миура.